Глава девятнадцатая. Призрачные люди. Хотя уже приближался закат, по крайней мере, в Нью-Гэмпшире, Абра продолжала сидеть на ступеньке заднего крыльца, глядя вниз на реку. Попрыгунчик расположился рядом на крышке бака для компоста. Люси и Дэвид вышли и сели по обе стороны от нее. Джон Долтон наблюдал за ними из кухни держа в руке чашку со остывшим кофе. Черный докторский саквояж он пристроил на стойку, но в нем не было ничего, что могло бы пригодиться нынешним вечером. «Тебе нужно зайти в дом и поужинать», — сказала Люси, прекрасно зная, что Абра не захочет, а, возможно, попросту не сможет, ничего съесть, пока все не закончится. Но рутина придает уверенность. Внешняя обстановка выглядела вполне обыденной, а опасность находилась более чем в тысячи миль отсюда, и Люси было легче, чем ее дочери. Прежде у Абры была прекрасная кожа, ровная и гладкая, как у младенца, но сейчас на крыльях носа появилась россыпь угрей, а на подбородке вскочили уродливые прыщи. Обычная игра гормонов, предвестница полового созревания — Так хотелось думать Люси, потому что это было нормальным. Однако стресс тоже вызывал угри. Кроме того, лицо дочери казалось бледным, под глазами залегли тени. Она выглядела почти такой же больной, как Дэн, медленно забиравшийся в пикап мистера Фримана, когда Люси видела его в последний раз. «Не могу сейчас отвлекаться на ужин, мама. Нет времени». Все равно мой желудок ничего не удержит. «Как долго еще ждать, Абби?» — спросил Дэйв. Она не смотрела ни на него, ни на нее. Абра смотрела только на реку, но Люси знала, что ее она тоже не видит. Их дочь находилась далеко. Там, где они ничем не могли ей помочь. «Недолго. Поцелуйте меня и уходите в дом». Но. Начала Люси, а потом осеклась, когда Дэвид помотал головой. Коротко, но выразительно и жестко. Она вздохнула, взяла Абру за руку, какая же она холодная, и губами прижалась к левой щеке. Дэвид поцеловал дочь в правую. «Помни, что сказал Дэн», — не удержалась Люси. «Если что-то пойдет не так, идите в дом». «Оставайтесь там. Когда начнется, я возьму попрыгунчика и положу себе на колени, и как только я это сделаю, вам ни в коем случае нельзя будет прерывать меня, что бы ни происходило. Иначе вы можете погубить дядю Дэна, а, возможно, и Билли тоже. Я могу упасть, словно в обмороке, но это не будет обмороком, а потому не реагируйте и не позволяйте доктору Джону трогать меня. Просто оставьте меня в покое до тех пор, пока все не закончится. Думаю, Дэн знает место, где мы сможем с ним встретиться. «Ей-богу, не понимаю, как это может сработать», — сказал Дэйв. Эта женщина, Роуз, сразу увидит, что нет никакой маленькой девочки. Вам лучше уйти в дом немедленно!» прервала его Абра, и они выполнили ее просьбу. Люси умоляюще посмотрела на Дейва. В ответ тот снова помотал головой и пожал плечами. Все трое встали у кухонного окна, обнявшись, глядя на девочку, которая сидела на ступеньке, сцепив руки на коленях. Ничто вокруг не предвещало опасности. Повсюду царили мир и покой, но стоило Люси увидеть, как Абра — Ее любимая доченька протянула руку за попрыгунчиком и положила старую игрушку себе на колени. Она застонала в голос. Джон стиснул ей плечо. Дэвид крепче ухватил ее за талию, а она в страхе вцепилась ему в руку. — Пожалуйста, пусть с моей дочерью все будет хорошо. Если что-то должно произойти, что-то плохое, пусть это случится со сводным братом, которого я едва знаю — но только не с ней». «Все будет хорошо», — сказал Дэйв. Она кивнула. «Конечно, будет. Конечно». Они наблюдали за девочкой на ступеньке. Люси понимала, что если даже попытаться окликнуть Абру, ответа не получит. Абры здесь уже не было. Билли и Дэн добрались до съезда к базе истинного узла в Колорадо без двадцати четыре по горному времени, то есть с хорошим запасом. Над въездом на проселок возвышалась деревянная арка с надписью «Добро пожаловать в кемпинг-колокольчик! Останься у нас, спутник. А вот стоявший рядом с дорогой знак был не столь гостеприимным. Закрыто до дальнейшего уведомления. Билли проехал мимо, не снижая скорости, но пристально осматривая окрестности. Никого не заметил. Даже на лужайках, хотя кто-нибудь вполне мог спрятаться за каким-то сараем. Господи, Дэнни, ты выглядишь просто ужасно! Хорошо, что конкурс «Мистер Америка» будет только в конце года, ответил Дэн. Еще миля или даже меньше. Ищи указатель к живописным видам и площадке для пикников. А если там кто-то дежурит? Не дежурит. Откуда такая уверенность? Оттуда, что ни Абра, ни ее дядя Билли никак не могут знать о существовании этой зоны отдыха. Они же здесь никогда не бывали. А про меня узлу ничего не известно. «Будем надеяться». Абра сообщает, что все находятся там, где им и положено быть. Она проверяла. «А сейчас помолчи немного, Билли. Мне необходимо подумать». Ему нужно было подумать о Холлоране. На протяжении нескольких лет после той проклятой зимы в Эверлуке Дэнни Торренс и Дик Холлоран часто общались между собой, иногда лично, чаще мысленно на расстоянии. Дэн не любил маму, но существовали вещи, которых она не понимала и не могла понимать. Например, сейфы. Те самые, куда ты запирал в уме опасные штуки, которые порой привлекало сияние. Впрочем, они не всегда помогали. Он, например, несколько раз пытался создать такой сейф для своего пьянства, но все его попытки с треском проваливались. Возможно, потому что он хотел потерпеть неудачу. Зато с миссис Масси и Хорасом Дервинтом теперь в его сознании хранился еще и третий сейф, но он был вовсе не столь надежный, как те, что Дэн создавал ребенком. Потому что он стал слабее? Или потому что находившееся в ящике в корне отличалось от глупых призраков, открывших охоту на маленького мальчика? А может, по обеим причинам сразу? Этого он не знал. Чувствовал только, что ящик дал течь. Если он его откроет, то может погибнуть. И все же... — О чем это ты? — спросил Билли. — А? — Да огляделся. Ладонь он прижимал к животу, который теперь нестерпимо болел. «Ты только что сказал. Выбора нет. Что ты имел в виду?» «Не обращай внимания». Они как раз добрались до места, и Билли свернул к площадке для пикников. Они увидели скамейки и каменные мангалы для барбекю. но это напомнило Клауд Гэб. Не хватало только реки. «Просто, если что-то пойдет не так...» Прыгай в машину и гони отсюда к чертовой матери. — ты думаешь, это поможет? Дон не ответил. Его живот был охвачен огнем. Вскоре после четырех часов пополудни, в тот понедельник, в конце сентября, Роуз поднялась на крышу мира вместе с Тихоней Сари. На Роуз были узкие джинсы, которые подчеркивали красоту ее длинных стройных ног. Несмотря на прохладу, тихоня Сари надела только светло-голубое домашнее платье, доходившее ей до середины толстых икр, обтянутых противоварикозными чулками. Роуз остановилась, чтобы взглянуть на мемориальную доску, привинченную к гранитной стелле, У подножия лестницы, три дюжины ступеней, которые вели к смотровой площадке. Текст гласил, что на этом месте находился знаменитый отель «Оверлук», сгоревший до основания примерно 35 лет назад. «Здесь испытываешь очень сильные чувства, правда, Сари? так и внула. «Ты ведь слышала о горячих источниках, которые бьют прямо из-под земли?» Угу. Очень похоже», — Роуз наклонилась, чтобы принюхаться к траве и полевым цветам. Под их ароматами явственно ощущался железистый запах старой крови. «Мощные эмоции и чувства. Ненависть, страх, презрение, похоть. Эхо совершенных убийств. Не пища для нас». Слишком старая, но действует освежающе. Потрясающий букет. Просто бьет в голову. Сари промолчала, но не сводила с Роуз глаз. А эта штука. Роуз обвела рукой деревянное сооружение, к которому вели ступени. Напоминает виселицу. Не хватает только люка в полу. Сари опять ничего не сказала по крайней мере, вслух. Но ее мысль «нет веревки» была достаточно четкой. «Это верно, любовь моя. Но одна из нас и без веревки останется болтаться здесь навсегда. Или я, или та маленькая стерва, которая посмела сунуть нос в наши дела. Видишь это?» Роуз указала на небольшой зеленый сарай, футах в двадцати от них. Сари кивнула. К ремню Роу скрепилась маленькая сумочка на молнии. Она расстегнула ее, порылась внутри, достала ключ и вручила Сари. Та направилась к сараю, высокая трава шуршала, соприкасаясь с плотными чулками телесного цвета. Ключ подошел к замку. Когда Сари открыла дверь, Клынувшие внутрь солнечные лучи озарили помещение размерами чуть больше уборной. Там хранились газонокосилка и пластиковое ведро, в котором лежали серп и грабли. У задней стены стояли лопата и мотыга. Больше там не оказалось ничего, и спрятаться было негде. — Войди туда, — сказал Роуз. — Посмотрим, на что ты способна. «Сейчас, накачанная паром, ты просто обязана удивить меня». Как и каждый член истинного узла, Тихоня Саря обладала своим маленьким талантом. Она вошла в тесный сарай, принюхалась и сказала, «Пыльно. Черт с ней с пылью. Давай увидим, что ты умеешь, или точнее не увидим, как я надеюсь» потому что в этом и заключался дар Сари. Она не могла стать невидимой, этого не умел никто, но могла потускнеть, чему очень способствовали ее неброское лицо и фигура. Она повернулась к Роуз, потом посмотрела на свою тень и чуть подвинулась в сторону, едва заметно, на пол полшажка. Ее тень слилась с тенью от ручки газонокосилки. Саря замерла, и сарай опустел. Роуз зажмурилась, потом широко распахнула глаза и увидела сари стоявшую рядом с косилкой, скромно скрестив руки на поясе, как застенчивая девушка, которая надеется, что ее пригласят танцевать. Роуз посмотрела на горы, а когда снова повернулась к сараю, он опять опустел превратился в крошечный склад инструментов, где и спрятаться-то негде. При ярком солнечном свете была видна лишь одна тень от ручки газонокосилки. — Вот только... — Прижми локоть, — сказала Роуз. — Я его вижу. — Прижми самую малость. Тихоня Сари выполнила просьбу и на мгновение действительно исчезла. Роуз не могла увидеть ее, пока не сконцентрировалась. А ведь она знала, что Сари там. Когда придет время, а ждать осталось недолго, маленькой стерве ни за что ее не разглядеть. — Очень хорошо, Сари, — сказала она со всей доступной ей теплотой в голосе. — Возможно, мне и не понадобится твоя помощь. Но если ты будешь нужна, пусти вход, ход серп и думай об Энди. Поняла? При упоминании Энди уголки губ Сари печально опустились. Она посмотрела на лежавший в ведре серп и закивала. Роуз подошла к сараю и взяла замок. Сейчас я закрою тебя внутри. Маленькая сучка засечет тех, кто будет в холле, но не тебя. Я в этом уверена потому что ты у нас Тихоня, верно? Сари снова кивнула. Свое прозвище она заслужила. А как же? — Замок? — с улыбкой спросила Роуз. — Об этом не думай. Думай только о том, чтобы быть неподвижной. — Неподвижной и тихой. Ты меня понимаешь? — Угу. — А про серп? «Все поняла. Роуз не доверила бы Саре пистолет, даже если бы он у нее был. Селп? Угу. Если я сама с ней справлюсь, а с таким количеством пара внутри наверняка так оно и будет, ты посидишь здесь, пока я тебя не выпущу. А если услышишь мой крик, дай подумать» если я закричу «Не вынуждай меня наказывать тебя!» Это будет означать, что мне нужна твоя помощь. Я сделаю так, чтобы она повернулась к тебе спиной. И ты знаешь, что случится потом, верно?» Я поднимусь по ступенькам и... Но Роу скачала головой. «Не, о царе. Тебе не придется подниматься. Она не доберется до платформы». Роуз не хотела терять драгоценный пар даже сильнее, чем упускать возможность самостоятельно расправиться с маленькой стервой, заставить ее страдать, долго страдать. Но осторожность никогда не помешает. Уж очень сильна девчонка. «Так какого крика ты будешь ждать, Сари?» «Не вынустай меня на кассова. И о чем ты будешь в этот момент думать?» Глаза под лохматой челкой блеснули. Месть. «Правильно! Ты будешь мстить за Энди, которую убили приятели этой сучки!» «Но только по моему сигналу, потому что я хотела бы все сделать сама!» Роуз стиснула кулаки, и ногти глубоко впились в багровые отметины на ее ладонях. «Но если я тебя позову...» Иди. Не мешкай и не останавливайся, пока не возишь серп ей в шею и не увидишь, как его конец вышел из ее проклятого горла. Глаза Сари вновь блеснули. Угу. Отлично. Роуз поцеловала ее, потом закрыла дверь и вернула на место навесной замок. Положила ключ в сумочку и прислонилась к двери. Послушай меня, дорогая, если все пройдет хорошо. Ты получишь первый пар, обещаю. И это будет такой пар, какого ты прежде никогда не пробовала. Потом Роу свернулась к смотровой платформе, сделала несколько глубоких вдохов и начала подниматься по ступенькам. Дэн стоял, упершись руками в стол для пикника, опустив голову и закрыв глаза. «Поступать так — чистой воды безумие», — сказал Билли. «Мне надо идти с тобой». «Ты не можешь. У тебя хватит своих забот. А если ты потеряешь сознание на полпути? И как ты справишься с целой бандой? Судя по твоему виду, ты бы и против пятилетнего малыша двух раундов не продержался. Думаю, что очень скоро почувствую себя намного лучше». «И сильнее. Берись за дело, Билли. Ты помнишь, где припарковаться?» «В дальнем конце стоянки, где плакат, что детей кормят бесплатно, когда команды из Колорадо выигрывают». «Точно». Дэн поднял голову и увидел огромные темные очки, которые нацепил Билли. «И натяни бейсболку как можно ниже, по самые уши. Ты должен выглядеть молодым». Я знаю один трюк, который сделает меня еще моложе. Если получится. Дэн его не слышал. Осталось еще кое-что. Он выпрямился и раскинул руки. Билли обнял его, желая стиснуть друга покрепче, но не осмеливаясь. Абра дала дельный совет. Я бы ни за что не добрался сюда без твоей помощи. А теперь займись своими делами. «А ты своими», — ответил Билли. «Мне нужен машинист, чтобы вести поезд в Клауд-Гэп на день благодарения. Рассчитываю на тебя». «Буду только рад», — сказал Дэн. «Такой железной дороги нет ни у одного мальчишки». Билли смотрел, как он медленно бредет, прижимая ладони к животу в сторону указателя на дальнем конце площадки. Указатель представлял собой две деревянные стрелки. Одна смотрела на запад, где располагался Пауни Лукаут, вторая — на восток. «К кемпингу колокольчик!» — сообщала она. По этой тропе и двинулся Дэн. Еще какое-то время Билли видел его сквозь желтую листву осин, видел, как он с трудом идет, превозмогая боль, низко наклонив голову а потом он исчез. «Позаботься о моем мальчике», произнес Билли, сам не зная, к кому обращается, к Богу или Абре. Но сейчас это не имело значения. Оба были слишком заняты, чтобы отвечать на просьбы таких, как он. Вернувшись к пикапу, он достал из кузова девочку с голубыми фарфоровыми глазами, и жесткими светлыми волосами. Она почти ничего не весила, потому что, скорее всего, была полой. «Как жизнь, Абра!» «Надеюсь, тебя не очень растрясло в пути?» На ней была футболка с эмблемой «Колорадо Рокис и синие шорты. Обуви не нашлось, да она ей и не требовалась. Эта девочка всего лишь манекен — купленный в захудалом магазине детской одежды в Мартенвилле, не умела ходить. Но зато ее ноги сгибались в коленях, и Билли без труда усадил Абру на место пассажира. Он пристегнул ее ремнем, начал закрывать дверь, потом потрогал шею манекена. Оказалось, она тоже двигалась. Он отошел в сторону, чтобы взглянуть на результат своих трудов. Получилось неплохо. Казалось, девочка рассматривает что-то на коленях или просит сил перед грядущей схваткой. Совсем неплохо. При том условии, что у них нет биноклей. Он сел за руль пикапа и подождал, давая Дэну больше времени, надеясь, что тот не отключился где-то по пути к кемпингу колокольчик. Без четверти пять Билли завел мотор и поехал назад, той же дорогой вопреки усиливавшейся боли в животе дэн шагал вперед ощущение было такое словно у него внутри завелась крыса которая не просто грызла ему кишки но еще и горела при этом если бы тропа поднималась а не спускалась он бы ее не осилил без десяти пять Он миновал поворот и остановился. Впереди осины кончались, и начиналась ухоженная лужайка, спускавшаяся к теннисным кортам. За кортами виднелась стоянка для кемперов и длинное бревенчатое здание Оверлук-холла. Потом снова начинался подъем. И на том месте, где когда-то стоял отель, на фоне яркого неба вырисовывалась высокая деревянная платформа. «Крыша мира». Когда Дэн увидел ее, у него мелькнула та же мысль — виселица, что посетила Розу в шляпе. Наверху у перила грады вырисовывался одинокий силуэт человека, глядевшего в сторону парковки для гостей кемпинга. Женский силуэт. Со сбитым на бок цилиндром. «Абра, ты здесь?» «Здесь, Дэн». Спокойно и громко. Отлично. «Они слышат тебя?» Он ощутил подобие легкой щекотки в мозгу ее улыбку, злую улыбку. «Если не слышат, значит, они глухие». «Это было хорошо. Тебе нужно прийти ко мне сейчас. Но помни уговор. Если я скажу «уходи», ты уйдешь». Абра не ответила, и не успел он повторить, как она уже оказалась рядом с ним. Стоуны и Джон Долтон беспомощно смотрели, как Абра соскальзывала, пока ее голова не легла на верхнюю ступень террасы, а ноги не распластались внизу. Попрыгунчик выпал из расслабившихся пальцев. Она не выглядела заснувшей или потерявшей сознание. Ее уродливая поза напоминала скорее кому или даже смерть. Люси рванулась к дочери. Дейв и Джон удержали ее. Она сопротивлялась. «Отпустите меня! Я должна ей помочь!» «Ты не сумеешь!» — сказал Джон. «Только Дэн способен сейчас помочь ей. Они должны помочь друг другу!» В глазах Люси отражалось бешенство. «Она хотя бы дышит? Ты можешь определить?» «Дышит!» Заверил Дэйв, хотя его голос прозвучал неубедительно даже для него самого. Как только Абра присоединилась к нему, боль, терзавшая его с самого Бостона, ослабла. Но Дэн не испытал особого облегчения, потому что теперь Абра тоже страдала. Он читал это по ее лицу, наряду с удивлением, которое она испытывала, оглядывая комнату, где они находились. В ней стояла двухъярусная кровать, стены были обиты сучковатыми сосновыми досками, а пол застлан ковриком с узором в виде шалфея и кактуса. На ковре и нижней постели валялись дешевые игрушки. На небольшом письменном столе лежали книжки и пазл из крупных фрагментов. В дальнем углу пощелкивал и шипел радиатор. Абра подошла к столу, и взяла одну из тоненьких книжек. На обложке был нарисован ребенок на трехколесном велосипеде, за которым бежала маленькая собачонка. Книжка называлась «Учимся читать с Диком и Джейн». Дэн подошел к ней со смущенной улыбкой. Девочку на обложке зовут Салли. Дик и Джейн — ее брат и сестра, а пес — Джип. Одно время они были моими лучшими друзьями. Моими единственными друзьями, наверное. Если не считать Тони, конечно. Она положила книжку и повернулась к нему. Что это за место, Дэн? Воспоминания. Здесь прежде находился отель. И в этой комнате жил я. А сейчас это точка, где нам легче всего встретиться. «Ты же видела колесо, которое вращается, когда ты перемещаешься в кого-то другого?» «Да. Здесь его центр. Его ступица. Жаль, мы не можем остаться в этой комнате. В ней я чувствую себя в безопасности. Но мне не нравится вот это», — Абра кивнула на высокие застекленные двери. «Они здесь не к месту. Она посмотрела на Дэна почти с упреком. «Их ведь не было здесь на самом деле, когда ты был ребенком». «Нет. В моей комнате окон не было вообще, а дверь вела в квартиру смотрителя. Я кое-что изменил, мне пришлось». «Ты знаешь почему?» Она посмотрела на него очень серьезно. «Потому что тогда было тогда...» а сейчас есть сейчас. Прошлое ушло, пусть оно и определяет настоящее. «Я сам не смог бы сказать лучше», — ответил он с улыбкой. «Тебе и не нужно было. Ты об этом подумал». Он подвел ее к двери, которая никогда не существовала. Сквозь стекло они видели лужайку, теннисные корты, оверлук-холл и крышу мира. «Я вижу ее», — выдохнула Абра. «Она там, наверху, но не смотрит в нашу сторону». «И прекрасно», — сказал Дэн. «Милая, тебя мучает боль?» «Да», — ответила она, — «но мне все равно, потому что...» Ей не пришлось заканчивать фразу. Он все понял, и Абра улыбнулась. Это единение, возникшее между ними, было замечательным. Пусть оно и сопровождалось болью самых разных видов, это было чудесно. Дэн? Да, солнышко. Там призрачные люди. Я их не вижу, но чувствую. А ты? Я тоже. Он чувствовал их многие годы, потому что прошлое определяет настоящее. Дэн обнял Абру за плечи, а ее рука обвелась вокруг его пояса. Что нам делать теперь? Ждать Билли. Надеюсь, он не задержится. А потом все должно произойти очень быстро. Дядя Дэн, слушаю тебя, Абра. Что у тебя внутри? Это не призрак. Это больше похоже... Он почувствовал ее дрожь, больше похоже на монстра. Он ничего не сказал. Она выпрямилась во весь рост и отстранилась от него. «Смотри, вот там!» Старый Форд заезжал на стоянку для гостей кемпинга.